Нет, в самом деле она понимала, о чём я толкую, без всякого притворства. Если бы притворялась, я бы почувствовал. Однажды вечером мы с ней собрались пойти потанцевать, но я явился слишком рано, и мы уселись у неё во дворе в шезлонгах, убивая время. Тут я и поведал ей, что позарез хочу старый автомобиль определённой марки, и что остальные марки не идут с этой ни в какое сравнение. Довольно ей было узнать, о какой марке речь, как она воскликнула. «Слушай, мне же отец про этот плейбой все уши прожужжал. Он вон там, в сарае, хотя побит хуже некуда». «Папа!» — позвала она, поворачиваясь к сидящим на крыльце домашним. «Папа! Вот парень, какого ты искал?» «Буду краток». Ее отец спустился к нам, и едва он выяснил, что у меня на уме, мы с Хелен забыли о танцах, на которые собрались. Взамен мы отправились в сарай и сдернули брезент, укрывавший самый настоящий Джордан Плейбой. Мы любовались им, поглаживали его, сидели в нём, говорили о нём, цитировали посвящённые ему рекламные объявления. И так три часа подряд. Сохранилась машина, в общем, неплохо. Правда, от обивки остались лишь клочья конского волоса до да полоски сохшей кожи. Кузов был помят, но без трещин. Не хватало одной фары и куска рамки ветрового стекла, мотор был, разумеется, в нерабочем состоянии, но ничего по-настоящему серьёзного. И все колёса оставались на месте в приличном виде, хотя их предстояло никелировать заново. «Мистер Маккоули отдал мне машину, не взяв ни цента. Этот Джордан принадлежал ему с юных лет. Он любил машину как никакую другую» и всегда, по его словам, мечтал возродить её, но понимал, что мечта так и останется мечтой. И когда я сказал ему, каков мой подход к реставрации классики, он ответил, что увидеть её вновь во всём былом блеске и как-нибудь посидеть за рулём, вот и вся угодная ему плата. Не припомню, в какой момент ко мне пришла догадка, но вскоре она переросла в уверенность, а уверенность всё крепла. Наверное, причина отчасти в цвете. Краска поблёкла, и всё-таки она, несомненно, была некогда тёмно-зелёной. А может, дело не только в цвете, было ещё что-то трудно распознать, что... Но меня вдруг словно толкнули, и, отведя глаза не только от Хелен, её отца и матери, но и от машины, я поднял взгляд на стену сарая. И точно. Там были прибиты редком старые автомобильные номера. С 23 по 31 год. Я подошёл поближе, и вот он. Я уже был убеждён, что найду его. Номерной знак 23-го. Иллинойс 11206. «Прежние номера Джордана?» — переспросил я бессмысленно, получил в ответ утвердительный кивок и дерзнул осведомиться, вроде бы мимоходом. «Как ваше имя, мистер МакКоули?» Бог весь, что он подумал. Скорее всего, что я спятил. И всё-таки ответил. «Винсент, а в чём, собственно, дело?» «Простое любопытство. Вообразил себе вас за рулём плейбоя, когда он был новеньким. Машина-то быстроходная?» И, вероятно, трудно было одолеть искушение и не разогнать её на всю катушку». Он засмеялся. «Что было, то было. Гонял за милую душу. Времена были, прям, скажем, необузданные. На перегонки с поездами и всё такое прочее». «И это было», — подтвердил он. «А мать Хелен бросила на меня какой-то странный взгляд. В те дни самое любимое развлечение». Чуть не угодил под локомотив однажды. Перепугался до смерти. Помнишь, мать? — Ещё бы не помнить, — отозвалась миссис МакКоули. — А что произошло? — вставил я. Он пожал плечами. — Ну, как-то ночью я погнался за поездом. Здесь неподалёку, к западу от города, где шоссе идёт параллельно железной дороге. И, обогнав состав, понёсся вперёд, где шоссе пересекает рельсы. Этот переезд вы, конечно, знаете. Почти уже крутанул руль, хотел проскочить перед самым носом локомотива, и вдруг понял, что не успею. Примолкнув, он удрученно покачал головой. Будь у меня хоть на 2-3 секунды больше, доберись мы туда чуть-чуть раньше, и я бы рискнул, и нас бы, скорее всего, раздавило. Но мы опоздали к собственной гибели буквально на 2 секунды. Я выправил колеса и поехал дальше вперед параллельно путям. Потом я снял ногу с педали газа, локомотив просвистел мимо, машинист высунулся из кабины, потряс кулаком и проорал что-то в мой адрес. Слов я не разобрал, но уж ясно, что не по хвалу. По губам мистера МакКоули скользнула усмешка. «А не случилось ли в ту ночь чего-нибудь, что вас задержало?»